Глава 2. «Так взгляни же на меня, хоть один только раз. Русский романс». Исполняет Медуза горгона Пока они шли через шумный базар под проклятие и стоны сострадания, Хаджай изо всех сил старался опускать голову пониже, пряча лицо. Бывший же россиянин, наоборот, шел с высоко задранным подбородком, всем видом показывая независимость и свободолюбивый нрав потомка благородного русского дворянства. Пылающее солнце замерло в вышине, сияя на синем куполе неба, как всевидящее око Господа, озаряющее последний путь двух закоренелых преступников». Хаджа ни на миг не сомневался, что Кадзи узнает его, и тогда самое милостивое наказание для возмутителя спокойствия будет посажение на кол. Лев тоже не строил насчет себя особых иллюзий, тем более что к судье его приводили уже трижды, но бездоказательно, и в последний раз Кадзи пообещал обезглавить его по-любому, ибо надоел, блин. Поэтому, как только они перешли в узкий лабиринт улиц, направляясь к нужному кварталу, бдительный насредин быстро заметил соратнику. «Рауджан, по свет моих очей, суперстар Багдада, любитель гаремов и посрамитель шайтанов, ты как это, в конец? Офигел, да? Ты что, совсем решил меня не узнавать?» «Я тебя прощелыг узкоглаза в первый раз в жизни вижу», — вяло огрызнулся Соболянский я боюсь ты же в последний я твой друг и брат хаджана средин не болтать припугнул ближайший стражник и эфендди словил древком копья по тюбетике Это быстро настроило его на более решительный лад ах ты «Паршивый сын шакала, дитя гиены, помет ехидная отрыжка старого верблюда, не узнает он меня, вай-мэ, да на твоих глазах, низкий изменник, я обхитрю этих стражей и уйду на свободу, а если ты не вспомнишь искусство багдадского вора, то клянусь всевышним, сегодня же твоя голова упадет на коврик крови». что пристал, я не знаю тебя, не знаю никакого багдадского вора, я тихий жулька с бухарыня». «Я тебя предупредил!» — коварно ощерился герой народных анекдотов, повернулся к самому старшему стражу и начал. «О, великий благородный господин, дозволено ли будет такому беспросветному грешнику, как я, до прихода к облегчить свою душу молитвой?» «Валяй, ну покороче!» — сурово кивнул бородой стражник. Хаджа послушно опустился на колени и длинной скороговоркой зачистил. «О, Аллах, всемилостивейший всемогущественный, прошу тебя, пусть зарытый мною клад в тысячу динаров, 2000 дирхемов и 3000 тысячи танга найдет достойный человек, который потребит пятую часть этих денег на молитвы о моей пропащей душе». «Ну вот, вроде и все, пошли». А Боленский был готов поклясть всем на свете, что это банально разводил он уже слышал и видел, но где и когда. Память отгораживалась черной стеной забвения, плотной и неприступной, как великая китайская. Но этот странный незнакомец вел себя, как его старый друг, которых у него никогда не было, а тот тослик радовался ему словно любимому хозяину. Хотя откуда бы у бедного вора деньги на домашний скот? И вообще, хотя все происходящее выглядело необъяснимой мистификацией, но казалось, вот-вот, еще миг, и загадка перестанет быть таковой. Все детали мозаики встанут на свои места, правда восторжествует. Однако пока... Я не знаю тебя... Устало вздохнув, сдался лев. — А я напомню, — сладко шепнул на средин отвешивая другу сурового пенделя с носка в копчик. А Боленский взвыл и выругался незнакомым матом. То есть это были яркие и насыщенные слова, вырвавшиеся из самых потаенных глубин необъятной русской души. На мгновение он остановился, медленно, словно бы пробуя на вкус, не торопясь, повторил по памяти всю комбинацию из пяти слов, прикрыл глаза и вспомнил. Хаям Абнабмар, Хаджа, Рабинович, Багдад, Шахмет, Джамиля, Асланбей, Самарканд, Каранчар — Большие города и маленькие кишлаки, арык, караван-сарай, зиндан. Гарем, гарем, гарем. На последнем слове бывший помощник прокурора окончательно пришел в себя, но, главное, понял, кто он такой и зачем его сюда притащили». — Алло, служивые, чего приуныли? он начальник ваш с напарником, другана моего, на другой конец города потащили, клад вы кафать будут. А вы чем хуже? С вами-то хоть поделятся? Молчи, грязный вор! Без энтузиазма пригрозили ему два крепыша. По постным лицам было видно, что они не надеются на свою долю. — Ладно уж, — царственно повел плечами лев. — Суньте рук за пазух, там кошелек. Дербаньте, пока начальство далеко. Счастливые стражники, побросав копии щиты, коршунами накинулись делить нежданную добычу. «Обе, вор и подлый преступник, но здесь всего 9 таньга!» — обиженно протянули оба. «На двоих а, -а, -а, а не делится!» «Ну, я же вам тоже не банкомат!» — к бровь призадумался об Оренской. «Но одна таньга — это одна таньга, она лишней не бывает!» Предлагаю пари. Один берет щит и лупит другого по голове. Тот, кого громче получится, значит, и его даже не дослушали. Бодрые стражники, не сговариваясь, бросили копья и схватились за щиты. Один ухнул другого по маховке в тот самый момент, когда второй въехал ему краем краям щита в висок. Два тела рухнули одновременно, обоих спасли медные шлемы, хотя гул было как от удара молотком по пустому ведру. А по полтаньга поделить — ни судьба, никак? Да, если Аллах наказал, добавлять уже не надо, — глубокомысленно изрек наш герой, легко скинул веревки с запястья и, уложив стражей в самой неприличной позе, подсказанной ему его шибковольной фантазией, прислонил спиной к глиняной стенке ближайшего дома». И чем же меня так по мозгам напружинило, что я ничего не помнил? Неужели бы яга устроил карданный вал ему в заднюю диверцу? Ладно, наплющу нос этому джину при встрече. А сейчас есть тема поважнее. Под какими часами мне ждать с букетиком друга и собутыльника? М -м -м. Ну, на Востоке, если не оговорено заранее... «Джентльмены всегда встречаются на виду в приличном клубе, то есть в самой известной чайханне на базаре». Определившись с генеральной идеей, он беззаботно поправил тюбетейку, с трудом удерживающуюся на пшеничных кудрях, и, насвистывая, двинулся вдоль арыка. Его славянская душа пела И вовсе не потому, что лев вспомнил, кто он и есть, а совсем по иной причине внятно сформулировать, которую вряд ли сумел бы и он сам. Я попробую лишь угадать, но уверен, что едва ли ошибусь, предположив, что льву здесь нравилось. Дивный воздух востока, пахнущий жаркими страстями и пряностями — Дыхание горячего песка под ногами, неумолимая ласка пылающего солнца, прерывистый шепот смуглолицых красавиц, завораживающая высота голубых минаретов, и воистину бездонное небо, накрывающее весь мир куполом надежды и веры в высокий замысел Творца. Поверьте, ведь дело вовсе не в том, что здесь всегда жила сказка. Вернее, не только в этом. Как бы мы не романтизировали тысячи одну ночь, но средний россиянин вряд ли обрадовался бы прописке в своем микрорайоне злобных эфритов, вызывающих бури, могучих джинов, перемещающих дворцы вампиров-гулей, поедающих людей, старух-колдуний с одним зубом, способным перерубить ствол дерева, а уж тем более бегающих взад-вперед по своим делам мелких и крупных шайтанов. Представлять подобное в своих фантазиях весело и забавно, а вот жить в таком кавардаке уже увольте. У каждого из нас и своих проблем хватает. Дом, работа, зарплата, экология, гаи, жек, теща, куда нам еще и восточную нечисть. Я горячился, на средин важно кивал, совсем соглашаяся, налегая на конфеты «Каркунов». А новая история моего друга расцвечивалась свежими красками. То есть он опять потерял память? мне совсем, — поправил меня Хаджа. Память мигом вернулась к нему после хорошего пинка под зад. Причем очень важно было правильно пнуть. Я с первого раза попал в нужную точку. О, видимо, прямо в нервное окончание. Это как акупунктура, лечение Что-то вроде... Как я понимаю, Бабудай Агай этим просто сделал вам подарок. И не говорить, почтеннейший, такое развлечение.